Она никогда не думала, что все получится так легко. Словно в трансе, Агнесса слышала, как ей говорят о жаловании, очень маленьком, о необходимости учиться, очень много, о жилье. Харисты проживали в самом здании оперы под крышей. А потом о ней более или менее забыли. Она стояла и смотрела, как по сцене легкими шажками двигаются будущие звезды балета. Сейчас, исполненные надежды они выполняли свои ежедневные упражнения. «У тебя и в самом деле поразительный голос!» — воскликнул кто-то у нее за спиной. Она обернулась. Как однажды верно подметила нянюшка Як, зрелище поворота Агнессы существенно расширяло ваш кругозор. Ноги двигались достаточно быстро, но из-за инерции, присущей некоторым щедрым участкам тела, после фактического совершения движения, какая-то часть Агнессы еще некоторое время словно бы соображала, куда, собственно, нужно двигаться». Обратившаяся к Агнессе девушка была даже согласно обычным стандартам весьма хрупкого телосложения. Более того, судя по всему, на достигнутом она не останавливалась и прикладывала немалые усилия, чтобы стать еще стройнее. У нее были длинные белокурые волосы, и улыбалась она счастливой улыбкой девушки, которая прекрасно знает, она стройна и у нее длинные белокурые волосы. «Меня зовут Кристина», — представилась она. «Ну разве не здорово?» И голос у нее был из таких, что превращают каждую фразу в восклицание, как будто ей в горло в винтили взволнованно пищащую машинку. м, -м — -да", туманно ответила Агнесса. «Этого момента я ждала столько лет!» Сама Агнесса ждала этого момента 24 часа, с той самой минуты, как увидела на стене оперы объявление о наборе. Но признаваться в этом было бы рискованно. «А где ты училась?» <связывая> — воскликнула Кристина. «Я провела три года в Щеботанской консерватории, и меня учила сама госпожа Вентюри». <связывая> «А меня...» — Агнеса запнулась, выстраивая соответствующий ответ. «А меня учила сама нянюшка Яг. Вот только консерватории у нее нет. В горах трудно консервировать. Со стеклянной посудой там сложно». Вдаваться в дальнейшие расспросы относительно прошлого своей новой знакомой Кристины не стало. Все слишком трудное для понимания, она просто-напросто игнорировала. «В хоре ведь не очень хорошо платят», — продолжала она. «Хм, не очень. Даже за мытье полов и то платят больше», — подумала Агнесса. «А все потому, что если повесить объявление, мол, требуется девушка для мытья полов, на него вряд ли откликнутся сотни исполненных надежд претенденток». но я всегда хотела заниматься именно этим. Кроме того, это ведь определенный статус. Да, наверное, так. А я уже посмотрела наши комнаты. Они очень тесные. А тебе какую комнату дали?» Агнессу тупо посмотрела на ключ в руке. Его вручили ей, присовокупив множество резких указаний насчет того, что никаких мужчин... Указания сопровождались крайне неприятным выражением на лице хоровой Матроны, которое можно было расшифровать, как «тебя, впрочем, об этом можно и не предупреждать». «Э -э, «Семнадцатую». «О, как прекрасно!» — захлопала в ладошки Кристина. «Прошу прощения. Я так рада! Мы с тобой соседки!» Агнеса опешила. Она уже давно смирилась с тем, что в великой командной игре под названием «Жизнь» «Ее выводят на поле последний. «Ну что ж, да, видимо», — пробормотала она. «Тебе так повезло! У тебя такая величественная фигура, как раз для оперы! И такие дивные волосы, ты их так чудесно взбиваешь! И черная, кстати, тебе идет!» «Величественная», — повторила про себя Агнеса. «Никогда, никогда в жизни ей не приходило в голову это слово». А белого цвета она всегда чуралась, потому что в белом становилась похожа на бельевую веревку в ветреный день. Человек, проводящий с Кристиной много времени в одном помещении, должен время от времени открывать окно, чтобы не задохнуться от восклицательных знаков. Думала Агнесса, следуя за новой подругой в их совместную комнатку. С задников сцены, никем не замеченный, некто провожал их взглядом.